Ольга Корф В 1986 году мы с детьми, которым было тогда 4 и 3 года, жили на знаменитых Дедгизовских дачах в Заветах Ильича. Лето было жарко, так что каждый день ездили купаться на озера Бочаги около новой деревни. Ну вот, слово и сказано. «Возвращаемся однажды после купания, идем мимо церкви» и сын тянет меня за руку, чтобы мы подошли поближе к ней. А по дорожке навстречу нам идет большой красивый человек в черном, отец Александр, которого я, естественно, сразу узнала. Остановился рядом с нами, улыбнулся одними глазами, глядя на меня, и положил руки, ни слова не говоря, на белобрысые головки моих детей. Они замерли и тоже не проронили ни слова. Так прошло несколько долгих секунд. А когда он пошел дальше, сын развернул всю нашу компанию и потопал за ним. Потом дочка отвлекла нас чем-то, камешек, что ли, в тапок попал, не помню уже, и мы отца Александра уже не догнали. Вот, собственно, и все. Одна встреча, а помню всю жизнь, потому что помню свет и теплоту его взгляда. И всегда, хотя никому об этом не говорила, он словно был рядом со мной. И остается. Недавно спросила у детей об этой встрече, а получилось, что заново о ней рассказывала, потому что они все-таки были очень маленькие. Надеюсь, что потом вспомнили, потому что вспомнили и поездки в новую деревню, и церковь. Но важнее, что в сердцах осталось это особенное благословение. Елена Кочеткова-Гейт Случилось это в 75 году. В новую деревню нас с Сандром Ригой привезла французская монахиня Клер. И я познакомилась со священником, который стал вскоре моим духовным наставником. Звали его отец Александр Мень. Отец Александр оказался совсем не таким, каким я представлял себе моего духовного отца. Он был гораздо лучше, чем все мои глуповатые романтические мечты. Как я убеждалась уже не раз, Господь в Своей милости всегда щедрее и неожиданнее, чем самые смелые человеческие представления. Вся моя жизнь отныне делится на до встречи с отцом Александром и после. Когда апостол Павел говорит, «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», это про отца Александра тоже. Это отец Александр родил нас, своих духовных детей, во Христе Иисусе, своей любовью, проповедью, пасторским попечением, всей своей жизнью пророка, праведника и святого. Людмила Крупская Меня в новую деревню привезли друзья. Я знал уже, что есть такой замечательный священник, отец Александр Мень. И когда я пришла в храм, то была крайне удивлена, что бабушек там было мало. Там было много интеллигенции, молодых людей, и все они друг друга знают. Меня это поразило. И когда я увидела отца Александра, я не все понимала, что он говорит, но я видела, как он говорит. Я видела, что этот человек горит. Для меня это было как шок. Первое впечатление было очень сильным. Андрей Мановцев «Смерть — это главное событие в жизни человека», услышал я от отца Александра Мения весной 1981 года, при первом знакомстве, в очень важном для меня разговоре. «В ноябре 1980 года умерла моя мама, после чего я пережил обращение в веру, крестился. Я почти ничего не знал». Не понял даже, что меня причастили после крещения. Сейчас мне кажется, что я о причастии вообще услышал только от отца Александра. Мне необходим был разговор со священником о некоторых моментах, связанных с маминой смертью. В дружеском семействе меня взялись познакомить с отцом Александром. И те слова, с которых он начал, как раз и стоило мне услышать. Помню, однако, что при всем их значении для меня — Показались эти слова как бы слишком яркими. Но нетрудно представить, как часто я вспоминал их после смерти отца Александра и как горестно надевился тому, сколько подходящими оказались они для него самого. Ольга Милованова Это было в восемьдесят первом году. Я ехала в электричке в Пушкино, где училась в музыкальном училище. В вагоне напротив меня сидел священник, красивый, с умными глазами. Он разговаривал со своими попутчиками, а потом взглянул на меня. Взгляд его был удивительно поддерживающим, что никак не вязалось с моими тогдашними представлениями о священниках. Помимо моей воли во мне стала происходить какая-то странная работа. Вся моя жизнь прошла перед моим мысленным взором. И это продолжалось, как мне показалось, очень долго. Когда мы стали подъезжать к станции Пушкина, священник, увидев, что я собираюсь выходить, позвал меня. Я медлила. Женщина, которая ехала вместе с ним, громко сказала мне, «Да подойдите ж к нему, батюшка хочет вам подарить книгу». Она спросила, как меня зовут, а священник подписал какую-то книгу. Но я смутилась, сочла это просто недоразумением, на протянутую мне книгу удивленно отреагировала. «Это мне?» Ну, зачем? Мне не нужно». В общем, я его огорчила. Я это понимала, но сделать с собой ничего не могла, я спешила к выходу. Но священник стал приглашать меня в храм, в какую-то новую деревню. Сказал, что его зовут отец Александр Мень. Он рассказал, как доехать в его храм от Пушкина на автобусе. «Приходите», — сказал он, а потом добавил, «Ну, если хотите, конечно». Я закивала головой, но уже пора было выходить, и мне было очень жаль, что я толком и не поняла, в каком храме и в какой деревне он служит. Я выскочила из электрички в полном недоумении. Но весь день я ощущала какой-то необыкновенный прилив сил. С тех пор мне стали сниться сны, что я еду в электричке и должна где-то сойти, но не знаю точно где, и что там меня ждет кто-то необыкновенный. Так в новую деревню я к нему и не пришла, а он меня очень ждал, как мне кажется. Уже после смерти отца Александра ко мне стали приходить его книги, сначала из серии «В поисках пути истины и жизни», «Сын Человеческий», потом другие. У меня было такое ощущение, что эти книги я ждала всю жизнь. Я была совершенно поражена, читая их, от каждого слова словно горела. Я начала молиться отцу Александру, это стало моей потребностью. И снова мне приснился сон, что я еду в электричке, и на этот раз выхожу в нужном месте и вижу дерево, удивительно знакомое и бесконечно родное. Размеры этого дерева и размах ветвей было совершенно невозможно определить, как невозможно определить размеры гор. Я долго-долго бегу к этому дереву и, наконец, падаю на мягкий слой опавших листьев, поджимаю ноги, смотрю вверх, чтобы увидеть вся ли я нахожусь под сенью этого могучего дерева. Вижу себя под его ветвями и успокаиваюсь. Добежала. Проснулась я с чувством огромной радости, а внутри у меня звучало слово «Отечество». Марина Михайлова Я познакомилась с отцом Александром Менем благодаря Льву Большакову. Сейчас он священник, служит в Карельской епархии, в городе Кондопога. Тогда он еще не был рукоположен, работал в институте археологии, а жена его, Юлия Большакова, была уже довольно известным иконописцем. Они были духовными детьми отца Александра, и у них дома собиралась молитвенная группа, что по тем временам было не просто нетипично, но и наказуемо. Так случилось, что я познакомилась с Большаковыми, благодаря им прошла катехизацию, они тогда катехизировали людей тайно, на квартирах. Потом стала к ним ходить на евангельские чтения. Однажды я пришла к ним чуть пораньше и увидела на кухне отца Александра, который пил кофе и беседовал с Львом и Юлией о мастере и Маргарите Булгакова. К тому времени я уже прочла некоторые батюшкины книги, и меня поразило его живое слово о Христе. Увидеть человека, написавшего эти удивительные вещи, для меня было счастьем и радостью. В последние два года жизни отца Александра мы познакомились в 88-м году, а в 90-м его убили. Я приезжала к нему на исповедь в Москву. Не очень часто. Раз в месяц, раз в два месяца. Но все-таки смогла с ним немного побыть. Это, конечно, одна из лучших встреч в моей жизни.